Глава 14 Гулаг Сонгз Эпиграф Крутится японская кассета. Все пройдет, мой друг, не унывай. Ломкайте нарог с чудным акцентом, Мне поет про Туруханский край. Емелин. Поют эмигранты. Враг государства. Зимой 1974 года писатель и диссидент Александр Саич Солженицын был выслан из СССР. Формальным поводом стала публикация во французском издательстве Пресс» в 1973 году его романа Архипелаг ГУЛАГ. Этому предшествовал целый ряд важных событий. Активность писателя давно мешала властям. Еще в конце 60-х Ознакомившись с рукописью ракового корпуса, КГБ было поручено устранить дерзкого автора. Одному из агентов действительно удалось отравиться Солженицына, но он чудом выжил, покрывшись по собственным воспоминаниям устрашающими размером с блюдца нарывами. Резонанс от его деятельности был слишком высок. В условиях декларируемой миру политики разрядки Советские старцы не могли быть столь прямолинейными и вынуждены были решать вопросы иными, более цивилизованными способами. Из записки председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова от 17 июля 1973 года, проводя работу по антисоветскому воздействию на лиц из своего окружения, Солженицын установил и расширяется этой целью контакты в различных городах страны. Его единомышленники выявлены в Крымской области, Рязани, Тамбове, Новочеркасске и в других городах. Особый интерес представляет знакомая Солженицына в Ленинграде, среди которых стоящий на антимарксистских позициях доктор филологических наук Эдкинд, автор провокационного так называемого «Письма Бродского» в ЦК КПСС. Пенсионер Самутин, отбывавший наказание за службу в Русской освободительной армии, предателя Власова в качестве начальника культ части воинской бригады, пенсионерка Воронянская, преподаватель музыки Иванова и другие. Все они активно поддерживают Солженицына, разделяют его враждебные взгляды, размножают и хранят его сочинения антисоветская сущность поведения Солженицына отчетливо прослеживается и в его литературном творчестве. Все задуманные и частично готовые сочинения рассчитаны на развенчание идей Великой Октябрьской революции, дискредитацию истории советского государства, инспирирование антиобщественных акций. Апофеозом своих враждебных сочинений Солженицын рассматривает законченный роман архипелаг ГУЛАГ, который, по словам его единомышленников, призван показать советской и зарубежной общественности кровавое истребление народа, страдания миллионов, потаенную скрытую каторжную жизнь доброй половины русского народа за полвека правления коммунистов. Сам Солженицын считает, что архипелаг – вещь убийственная. Это такая убойная вещь, В августе 1973 года, не выдержав многодневного допроса в Ленинградском УКГБ, упомянутая выше 70-летняя Елизавета Воронянская выдала место, где хранится экземпляр романа «Архипелаг ГУЛАГ». Вскоре после случившегося она покончила с собой. Но рукопись сумели переправить на Запад. Все мировые средства массовой информации освещают события вокруг писателя и готовящиеся публикации его произведения. На заседании Политбюро вспыхивает горячая дискуссия. Что делать с Солженицыным? Арестовать или выслать из страны? Постановление секретариата ЦК КПСС о разоблачении антисоветской кампании буржуазной пропаганды в связи с выходом книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Статья 108, дробь 4С, 4 января 1974 года. Совершенно секретно. Первое. Утвердить текст телеграммы совпослам. Второе. Опубликовать в «Правде», в литературной газете, статьи, раскрывающие антисоветскую, антисоциалистическую суть злостных писаний Солженицына, Подлинные цели пропагандистской шумихи вокруг Солженицына, поднятой на Западе. Третье. Поручить ТАСС, АПН, Гостелерадио СССР в оперативном порядке, распространить материалы, в которых показать подлинные политические цели враждебных делу мира и социализма, писаний и деятельности Солженицына, а также раскрыть суть антисоветской кампании, направленной против успехов внешней политики СССР и деятельности, направленной на разрядку международной напряженности. Четвертое. ВАП. изучить вопрос о возможности применения правовых санкций против нарушения Солженицыным норм советского законодательства и доложиться как КПСС по этому вопросу. Пятое. Средства массовой пропаганды и информации – активизировать работу по разоблачению антинародной сущности буржуазной демократии, расизма, аморализма буржуазной культуры, в особенности буржуазного диктата, по отношению к деятелям демократической культуры. Секретарь ЦК Михаил Суслов Десять дней спустя, 14 января 1974 года в «Правде» выходит статья Соловьева «Путь предательства». В последние дни буржуазная печать развернула антисоветскую шумиху в связи с публикацией на Западе очередного клеветнического сочинения Александра Солженицына под названием «Архипелаг ГУЛАГ». На поверхности грязного потока антикоммунистической пропаганды вновь появилось имя отщепенца, который уже много лет сотрудничает с враждебными советскому народу, зарубежными издательствами и органами печати, включая белые мигрантские. Книга «Архипелаг ГУЛАГ» явно рассчитана на то, чтобы одурачить и обмануть доверчивых людей всевозможными измышлениями о Советском Союзе. Автор этого сочинения буквально задыхается от патологической ненависти к стране, где он родился и вырос, к социалистическому строю, к советским людям.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 В СССР не было органа печати, где бы не появилась обличительная статья под громкими заголовками «Дадим отпор литературному власовцу! Презрение и гнев. Докатился до края. По какой России плачет Солженицын? Мозги людям прополоскали на совесть, что не день публиковались обращения так называемых «рядовых граждан». Сегодня, когда весь советский народ трудится над притворением в жизнь грандиозных планов коммунистического строительства, намеченных 24-м съездом КПСС, когда все мы полны решимости с честью выполнить задания девятой пятилетки, клеветнические антинародные действия Солженицына не могут не возмущать каждого честного советского человека. Будучи гражданином СССР, он стал идеологическим врагом нашей страны и своими измышлениями порочит нашу действительность. Эти действия Солженицына, его книга, полная злобной клеветы на советский строй, на людей, которые проливали кровь за свободу нашей Родины, за ее сегодняшние прекрасные мирные будни, ставят его вне советского общества. Я Как и все рабочие завода Динамо имени Кирова, одобряю указ президиума Верховного Совета СССР о лишении солдуница на советского гражданства и выдворении его за пределы СССР. Телегин, мастер второго машинного цеха завода Динамо имени Кирова, Герой Социалистического Труда. В конце января 1974 года на улице Горького в помещении выставочного зала Московского союза художников, ныне первая Тверская ямская двадцать, прямо в окне, на всеобщее обозрение, был вывешен огромный, чуть не в два метра, плакат работы Кукрыникса Бориса Ефимова, на котором гротескные капиталисты тащили как хоруквь сочащуюся ядом книгу сочинения Солженицына и при этом всячески лаяли на страну советскую. В изобретательности по части подлостей комитетчикам не откажешь. Живший неподалеку от витрины художника Солженицын, улица Горького, 12, строение 8, частенько проходил мимо этой, так сказать, выставки одной картины. Кстати, в этой квартире писатель был арестован перед высылкой из страны, а ныне там планируется создать музей.